Глава 32. Прерванное свидание навевает тревогу и окольцовывает. Редманд. Олеса была прекрасна, и даже больше, чем когда-либо на балах. Синеоблегающее платье и распущенные светлые волосы. Девушка старалась, и Реда очень грело осознание, что всё это она делала исключительно для него, а не ради кого-то ещё. Чёрный костюм Вестона перекликался с одеждой леди, и в этом маг тоже видел особый знак. Нечто общее, когда два человека симпатизируют друг другу. В том, что не безразличен а Лес Ред уже не сомневался. Прибыв в ресторацию, Редмант заметил, как смотрят на Леди Грант другие мужчины, и в очередной раз почувствовал укол ревности. За каждый внимательный взгляд, брошенный на леди, он был готов оскалиться и использовать свою магию ради устрашения. Или хотя бы показать кукиш прямо в лицо потенциальному сопернику. Только Вестон не был зеленым юнцом, бросающимся на раздражители. Он заставил себя расслабиться, чтобы в полной мере наслаждаться компанией. Некоторые из встреченных знакомых пытались заговорить, разузнать, что и как. «Ах, неужели снова вместе?» Как же это мы пропустили столь важные события? А говорили, лорд Вестон свободен? Пожалуй, воспользуюсь отводом глаз, а то до места спокойно не дойдем. Пожаловался Редманд и Олесса тут же кивнула. Очередное совпадение порадовало. Но не это было главным. Маг приготовил для любимой нечто особенное и решил не тянуть с этим важным делом. Вчерашняя встреча с недоумком виконтом Вернари вскрыла то, о чем Ред и сам не подозревал. Ушлые женишки кинулись пытать счастья, языкастые сплетники нашли очередную тему для разговоров. Вестон был уверен, что мать Олессы ловко обрубает все домыслы, выворачивая их в нужную сторону. Однако ее поиски очередной кандидатуры зятя приходилось пристально следить за несостоявшейся тещей. Настораживали. И раздражали. Решив, что хватит тянуть с очевидным, маг помог усесться за стол своей леди сделал заказ. Бархатная коробочка оттягивала карман, а кольцо с бриллиантами заставляло нервничать. А вдруг откажет? Она ведь может. Алиса. «Рэд, что с тобой?» Я с подозрением уставилась на Верховного. При всей его аристократичности и размеренности возникло ощущение, что маг чего-то договаривает, И это его предупредительность, попытка отгородить меня ото всех. Я прищурилась, вопросительно уставившись на мужчину. «Все в порядке», — ответил Вестон и хищно улыбнулся. Подошедший с подносом официант едва не отшатнулся и не выронил наш заказ. «Я вижу». — усмехнулась в ответ. — Так что там произошло? — Вина? — вежливо предложил лорд, проигнорировав мою просьбу признаться. Шаг показался подозрительным, но я кивнула, решив, что буду бдительна. И никто не посмеет меня сбить с толка. Понаблюдаю и сделаю собственные выводы. Маг наполнил бокалы легким янтарным вином и, улыбнувшись, предложил тост. — За нас! — провозгласил Верховный. — За нас! — Поддержала я его, уверившись, что Ред точно что-то задумал. То, с каким вниманием он наблюдал за процессом, невольно вызвало подозрение. «Меня хотят споить, задобрить, а потом ошарашить какой-то новостью». Поэтому, сделав вид, что отпила еще несколько глотков, я поставила на стол бокал и поинтересовалась. «Редмен-то Вестон, признавайся, что задумал». Маг хитро посмотрел на меня и откинулся на спинку стула. Мы находились в общем зале и вместе с тем были отгорожены от редких посетителей зеленой стеной растений. Выбранное место оказалось достаточно удобным, но с каждой секундой молчания Редманда я все больше подозревала его в каком-то умысле. Чего задумал хитрюга аристократическая? Алиса! Тут маг изменил положение, приезжавшись к столу. «Как ты смотришь на нашу помолвку?» «И взгляд такой острый, словно от моего ответа зависело многое. Останемся ли мы друзьями, или Ред предполагает нечто большее?» «На какую?» Осторожно поинтересовалась я, спрятав руки под стол. В какой-то момент мне показалось, что пальцы вот-вот задрожат. Не хотелось выглядеть нездержанной и нервной. «На нашу?» «Совершенно непонятно», — ответил верховный маг. «Так как, Олеса? Что насчет помолвки?» Я задумалась, что именно хотел мне сказать этим Ред. Может, произошла ошибка в расторжении? Ответить не успела. Послышался тихий перезвон. Вестон извлек из кармана амулет связи, новинка, разработанная нашими магами, и активировал его, приложил к уху. Я не слышала, что именно говорили Реду, но, судя по тому, как хмурился маг, происходило что-то нехорошее. «Да, скоро буду». Ответил невидимому собеседнику лорд Вестон, а мне только оставалось с сожалением незаметно вздохнуть. И дело не во вкусном обеде, при виде которого мне едва не случилось слюноотделение. Сегодня я встала пораньше и съездила к двум другим клиентам, чтобы осмотреть все на местности. Даже получила аванс от господина Перси. «Прости». С сожалением протянул Редмант, убирая амулет. Я видела, что ему действительно не хочется уходить, и это оказалось приятным наблюдением. «Не извиняйся», — отмахнулась я, совершенно не желая разыгрывать из себя капризную девицу. «Работа». «Она», — подтвердил Ред. Его вопрос по обоюдному молчаливому согласию мы обошли стороной. Редманд поднялся из-за стола. Я тоже не медлила. Несмотря на внезапно прерванный обед и неисполненные планы, незаконченный разговор... Радость от нашего общения никуда не делась. Не сговариваясь, мы покинули ресторацию. А едва оказались на крыльце, не остановилась. «Откроешь портал?» Поинтересовалась, решив, раз Верховному срочно куда-то нужно, то он сейчас уйдет. «Буду вынуждена возвратиться одна, но это не проблема». «Нет». Сразу отмел мое предположение маг. «Сначала доставлю тебя до дома, а после поеду во дворец». Сразу вспомнила принца, а заодно прониклась важностью вызова. В молчании мы добрались до моего нового дома. Я уже собиралась покинуть мобиль, как Редмант задержал. «Алеса», — произнес мага, коснувшись своей рукой моего предплечья. Скользнул ладонью до запястья, подхватил руку и притянул ее к своим губам. Получилось волнующе и так нежно, что сердце забилось сильнее. А потом Ред... Решил произвести контрольный выстрел, добавив «Любимая, даже не надейся, что между нами всего лишь дружба». Кто такое подозревал? Я? Когда? Мое удивленное лицо Верховный от чего то принял за добрый знак. Ушлый и удивительно наглый лорд воспользовался моим секундным замешательством. Ловко сунул свободную руку в свой карман и извлек оттуда бархатную коробочку — Я моргнула, заметив, что внутри ее сверкает, переливается множеством бриллиантов удивительно красивое и изящное кольцо. «Вот так-то лучшее!» Довольно ухмыльнулся самый невозможный из магов, ловко надевая колечко на мой палец. «Теперь ты моя невеста!» «А спросить?» Я обрадовалась, но на всякий случай попыталась сделать суровое лицо и спрятать довольную улыбку. «Не вышло!» — спрашивал несколько раз. — Ты не возразила. Напомнил Ред и усмехнулся, будто провернул нечто крайне важное для него самого. Хотела помучить лорда, только его срочное дело наверняка государственной важности, а значит, не время для капризов. Жаль, что на прощание поцеловались всего лишь раз, и то вскользь. Редмант уехал, а я пошла к себе, стремясь скрыться из виду случайных прохожих и соседей. Не сразу, но я заставила себя заняться работой. Сегодня пришло всего два клиента, и пусть их масштаб был не таким объемным, я была этому рада. Уже завтра планировала выехать на первое дело и на второе тоже. Это вдохновляло. Редманда в этот день я не увидела. Всего лишь получила короткую записку, что очень занят и скучает. И вообще, у него без меня бессонница, а у его подчиненных головная боль. Я посмеялась такой формулировке, но не могла с этим не согласиться. А записке Мэтилоса вспомнила не сразу, а когда заглянула, то озадачилась. «Олеса, будь осторожна. Не думаю, что тебе грозит какая-то опасность, но на всякий случай предупреждаю. По моим сведениям, те люди, с которыми ты встретилась в гостинице, сейчас находятся на территории Ирландии». Предположительно, в столице. Надеюсь, если что-то произойдет, ты захочешь воспользоваться моей помощью. Достаточно написать или обратиться в посольство. Я дочитала письмо и нахмурилась. Встречаться с теми, практически разбойниками, не самое приятное дело. Только зачем они здесь? Мэт ничего не сообщил, но я чувствовала, что происходит нечто важное. И если бы рядом был Редмант... А вот тут возникала проблема. Как Вестону сообщить, что принц пишет мне письма, когда захочет? Тем более сейчас, когда хитрый верховный снова ходит в моих женихах. Какое-то время я растерянно кружила по спальне, а после решила, что не только мне пишет мужчина. Наверняка и у Рэда есть какая-то деловая переписка с женщинами. У... Зачем только я про это подумала? Даже то, что записки подразумевают «деловую сторону», заставляло нервничать. И все же. Мне хотелось верить своему лорду, а ощущение опасности подстегивало. Мэт не станет писать понапрасну, в этом я была уверена. Недолго думая, села за стол и сообщила Вестуну все, что знала. Жаль, что у меня не было амулета связи, иначе все было бы проще. После первого письма любимому второе улетело эльфу. Его благодарила за сведения, а заодно сообщила, что я снова невеста лорда Вестона, но на этот раз на добровольных началах. Ответ от пришел лишь под утро и содержал следующее. «Надеюсь, с ним ты счастлива? Если что, обращайся в посольство или пиши мне». Сразу представила, как маг мчится за мной, а я несусь к эльфийским дипломатам, чтобы попросить убежище. ха А при случае это точно станет выходом, ведь из наших с Редом разборок принц Энтони вряд ли пойдет на конфликт с соседним государством.